Урок третий. Образ мышления богатых Теперь, зная тайну и сталкиваясь с богатыми людьми, вы будете понимать, что их преобладающие мысли направлены на приумножение финансов, а не на их недостаток. Такие люди притягивают к себе богатство по закону притяжения, сознательно или нет. Они сосредоточились на мыслях об изобилии, И Вселенная свела необходимых людей, обстоятельства и события, чтобы преподнести им желаемое. Их богатство доступно и вам. Разница лишь в том, что они, в отличие от вас, думали о том, что принесет им достаток. Ваше изобилие уже ждет вас в невидимом мире. И чтобы встретиться с ним, думайте о богатстве. Впрочем, привлечение достатка с помощью закона притяжения не означает, что она останется с вами навсегда. Чтобы богатство прилипло к вам, нужно быть последовательным в мыслях. В этом разница между тем, чтобы думать о деньгах только тогда, когда они вам нужны, и трансформацией своих отношений с деньгами в целом и образом жизни. Что я имею в виду? Представьте, что вы уже богаты. У вас есть все деньги, которые вам нужны. Как бы вы изменили свою жизнь? Подумайте обо всем, что хотели бы сделать. Как бы вы себя чувствовали? Наверняка по-другому. Эти ощущения повлияли бы на походку, манеру речи, самоощущение и пластику. Ваши реакции на людей, события и обстоятельства, в том числе на счета, трансформировались бы, потому что и чувствовали бы вы себя по-другому. Вы бы расслабились. Ощущали спокойствие и счастье, были бы в гармонии с самим собой. Вы бы наслаждались каждым днем, не думая о том, что будет завтра. Все аспекты вашей жизни и ощущения от них изменятся, потому что вы станете принципиально другим человеком. Разница между людьми с финансовыми трудностями и сказочно богатыми в одном — в их образе мышления. Мышление богатых. Мышление бедных. Счастливые и успешные больше думают о хорошем, о счастье, деньгах, о богатой и наполненной смыслом жизни. Это и есть образ мышления богатых. Люди в состоянии постоянной борьбы подсознательно чаще воображают негативные ситуации и расстраиваются из-за них. Их часто переполняют мысли и страхи, нужда и борьба. Это образ мышления бедных. Образ мышления — простая вещь, но именно из-за него жизни людей разительно отличаются. Это объясняет, почему лишь несколько процентов самых обеспеченных людей обладают большей частью мирового богатства. Эти люди не только притягивали к себе деньги, но и удерживали их в своей жизни. Если вы возьмете все деньги мира и поровну распределите между людьми, очень скоро они все равно окажутся в руках нескольких избранных. Все потому, что закон притяжения реагирует на богатый образ мышления, и лишь несколько процентов людей умеют таким образом притягивать деньги к себе. Закон притяжения движет всеми финансами и богатствами мира. Он направляет их к мышлению изобилия. Слаженную работу закона притяжения и образа мышления можно увидеть на примере победителей в лотерее. Именно они всем сердцем чувствовали и представляли выигрыш. Они планировали и говорили о том, что будут делать, когда выиграют, а не сомневались в своей удаче. Эти люди верили, что победят, и победили. Статистика выигравших в лотерею наглядно демонстрирует, каким мышлением обладают участники — бедных или богатых. В течение нескольких лет после выигрыша большинство людей теряют деньги и оказываются в больших долгах, чем до лотереи. Это происходит потому, что они использовали закон притяжения только чтобы выиграть в лотерею. Но когда получили деньги, не изменили свое отношение к ним. И потеряли все. Деньги просто не удержались в их жизни. Мышление бедных отталкивает деньги. Они никогда не прилипнут к ним. Даже если вам удастся получить дополнительный доход, на который вы не рассчитывали, очень скоро обнаружите, что он буквально ускользает от вас. Приходят счета крупнее, что-то ломается, случаются непредвиденные ситуации, и все это тянет из вас финансы, заставляет их утекать сквозь пальцы. Почему же так много людей придерживаются мышления бедных? Дело не только в том, что у них никогда не было денег. Многие миллионеры начинали с нуля. Причина кроется в негативных убеждениях насчет денег. Эти мысли заложили в их подсознание еще в детстве. Например, мы не можем себе это позволить. Деньги — зло. Богатые люди — нечестные. Хотеть денег неправильно и недуховно. Иметь много денег — значит тяжело работать. В детстве вы впитываете почти все, что говорят родители, учителя и окружение. И поэтому, сами того не осознавая, вы, как и большинство людей, выросли с негативными убеждениями насчет денег. Ирония в том, что вам говорят «хотеть денег неправильно» и в то же время настаивают, что вы должны зарабатывать на жизнь, даже если придется выполнять нелюбимую работу. Возможно, вас даже убедили, что заработать на жизнь можно только в нескольких профессиональных сферах. Все это неправда. И люди, которые рассказывали вам об этом, не виноваты. Они просто передавали то, во что верили сами и считали истиной. А закон притяжения уловил эти убеждения и сделал истинными в их жизни. Таков был и жизненный опыт одного молодого человека из рабочей семьи, который мечтал стать писателем. Несмотря на успехи в школе, он был воспитан в убеждении, что лучшие возможности в жизни получают богатые и обеспеченные. Тогда парень бросил школу и пошел на завод, где 9 лет проработал на производственной линии. Он ненавидел эту работу. Его коллеги были злыми и неприятными. В то же время… Парень пробовался на различные вакансии, где был хотя бы какой-то намек на творчество. Ему отказывали, указывая на нехватку квалификации и опыта. Молодой человек даже задумался о том, чтобы вернуться к учебе, но из-за негативного отношения к деньгам вокруг убедил себя, что никогда не сможет позволить себе оплатить обучение. Конечно, это стало пророчеством. Все привлекательные для него курсы оказывались слишком дорогими. Тогда он открыл для себя тайну и начал развивать более позитивный взгляд на вещи и веру в себя. Молодой человек сказал себе, что каждый день должен получать удовольствие от работы, ценить ее и коллег. Каждый вечер, ложась спать, он представлял, как ему звонит новый работодатель и предлагает работу его мечты. Парень засыпал со слезами радости. Очень скоро... Друг сообщил ему, что местная радиостанция ищет копирайтера рекламных объявлений. Он сразу же подал заявку, и ему предложили написать несколько сценариев для рекламной кампании. Выполняя задание, он представлял, что уже получил должность, и это было правильно. Внезапно его стремление стать писателем из несбыточной мечты превратилось в полноценное убеждение. Он прошел все этапы собеседования, и никто не спросил его о квалификации и опыте. Работодатели настолько впечатлили его талант и вера в себя, что остальное не имело значения. Ему позвонили и предложили работу, совсем как он представлял. От прозябания на заводе парень пришел к должности копирайтера на радиостанции, просто изменив представление о том, на что он способен. Если вам не хватает денег, или карьерных возможностей. Это потому, что в вашей голове больше негативных, чем позитивных мыслей. По сути, это мышление бедняка. Я сама из рабочей семьи. Мои родители никогда не мечтали разбогатеть и едва сводили концы с концами. Так что я выросла с теми же негативными убеждениями о деньгах, что и большинство людей, с мышлением бедняка. Я понимала, что должна изменить отношение к деньгам, чтобы трансформировать жизнь целиком должна полностью поменяться, чтобы деньги не только пришли в мою жизнь, но и задержались в ней. Самым сложным для меня, как и для всех людей, оказался мой образ мышления. Но как только я по-настоящему осознала, что мешаю собственному успеху и делаю себя несчастной, стала практиковать позитивное мышление в отношении денег и всего остального. Я начала с одной позитивной мысли за раз. Видите ли? Вы сами сформировали свой образ мышления. Оно формирует ваши убеждения. А убеждения — это просто повторяющиеся мысли, подкрепленные сильными чувствами. Поэтому первый шаг в изменении мышления — взять на себя ответственность за собственные мысли. Как только вы примете тот факт, что ваши мысли способны привлекать изобилие или удерживать вас в бедности, начнете менять образ мышления. И когда сделаете это, станете смотреть на жизнь с оптимизмом. Выбирайте оптимизм. Правда в том, что каждый человек с мышлением богатого — оптимист, когда дело касается денег. Вы вольны выбирать, быть оптимистом или пессимистом, не только в плане денег, но и всего остального. Можете сбросить с себя негативное мышление, словно костюм, и каждый день надевать совершенно новую одежду, меняя мысли о деньгах. Это очень просто. Кто-то возразит, что не так легко оставаться оптимистом под тяжестью негативных обстоятельств, например, безработицы, бездомности, банкротства или любого другого несчастья. Но, как показывает опыт одного бизнесмена, безнадежных ситуаций не бывает. Любые жизненные обстоятельства могут измениться. Этот предприниматель взял на себя управление семейным бизнесом, но без опыта и поддержки довел его до краха и вынужденно прикрыл. На грани банкротства и с долгом в 100 тысяч долларов он устроился на три работы, чтобы хотя бы как-то сводить концы с концами. Он был измотан и напряжен. Его новый брак висел на волоске. Мужчина недоумевал, как же все так вышло. Он принял отчаянное решение покончить с собой, но в последний момент передумал. В тот же день мать показала ему документальный фильм «Тайна», от которого у него по щекам текли слезы. Мужчина понял, что все негативные обстоятельства привлёк в свою жизнь сам негативным мышлением. Затем его осенило. «Если он способен создать столько несчастий, то может склотить и состояние». Его взгляды на жизнь изменились. Вскоре после этого занялся продажей недвижимости и поставил перед собой цель ⁇ за год заработать 100 тысяч долларов, ровно столько, сколько составлял его долг. Он с легкостью достиг этой цели и с тех пор живет в процветании и изобилии. Зарабатывает больше миллионов в год благодаря новообретенной вере в себя и позитивному взгляду на вещи. Поскольку мир дуален, в нем всегда будут происходить как положительные, так и отрицательные события. Но если вы последовательно будете искать хорошее и сохранять позитивный настрой, несмотря на внешние обстоятельства, победите. Если же позволите событиям в мире влиять на ваше настроение, ничем хорошим это не закончится. В таком случае окружающие вас условия всегда должны быть идеальными и настраивать вас на позитивную волну. Но, увы, контролировать происходящее в мире невозможно. Вы не можете нести ответственность за других, только за себя. Миллиарды людей тоже не обязаны гарантировать вам позитивное настроение. Не позволяйте внешним обстоятельствам влиять на ваши отношения к чему бы то ни было иначе в вашей жизни постоянно будут возникать люди и события, несущие с собой поводы для негатива. Чтобы отношение стало вашим самым мощным инструментом, формируйте его изнутри. Для формирования позитивного отношения ваше финансовое положение не имеет значения. Неважно даже, что происходит с вашим бизнесом, страной и целым миром. Отдельные люди процветали даже во время Великой депрессии, а все потому, что сохраняли мышление богатства. Они оставались оптимистами и бросали вызов крайне пессимистичной атмосфере, которая их окружала. Позитивный и оптимистичный настрой не гарантирует, что у вас больше не будет неудачных дней. Все мы люди, и в жизни будет случаться всякое. Но дело не в серых буднях а в том, сколько бесценных дней вы проведете, наслаждаясь радостью и гармонией с собой. Я уверена, вы знаете человека, который всегда на подъеме, сохраняет позитивный настрой и мудро смотрит на жизнь. Когда находитесь рядом с ним, всегда чувствуете себя фантастически и заряженным энергией. Вот что делает с вами оптимистичный настрой. С другой стороны, пессимизм не означает несчастную жизнь. Несомненно, вы наверняка не раз сталкивались с человеком, который все воспринимает негативно. Рядом с ним вы, скорее всего, чувствовали себя обессиленным и потухшим. Это все пессимистичный взгляд на жизнь. Пессимист никогда не будет счастлив. Это невозможно, потому что его стакан всегда будет для него наполовину пустым, даже если у него есть все необходимое. Пессимист никогда не получит желаемого. И вы должны сделать все возможное, чтобы стать оптимистом и отказаться от любых негативных мыслей. Как же перейти на сторону света? Как превратить мышление бедного в мышление богатого и не обращать внимания на происходящее вокруг? Вы можете перенять несколько ключевых черт оптимистов, чтобы сформировать собственное богатое мышление и жить своей мечтой. Не обсуждайте плохие новости. Первое, что нужно сделать, перестать обсуждать финансовые трудности, неудачные сделки или падение прибыли вашего бизнеса. Прекратите говорить о неприятных событиях из новостей, раздражающих и грустных людях и ситуациях. Не распространяйтесь о своем неудачном дне, опоздании на встречу, пробках и проехавшем мимо автобусе. Ежедневно в вашей жизни происходит множество мелочей, и если вы будете говорить о каждом пережитом негативе, это принесет вам еще больше трудностей и проблем. Лучше расскажите обо всем хорошем, что случилось с вами за день. Об успешной встрече, о том, как вам нравится приходить на работу вовремя и быть пунктуальным, о хорошем самочувствии, прибыли, к которой стремитесь в бизнесе, о приятных контактах и разговорах в течение дня. Чтобы привлечь к себе хорошее, важно говорить о нем. Если бы кто-то предложил вам жизнь мечты в обмен на хорошие темы для разговора, вы бы нашли их в мгновение ока. Именно так вы создадите свою идеальную жизнь. Не жалуйтесь. Еще одна положительная черта оптимистов, которую вам следует перенять перестать жаловаться или унывать, когда дела идут не по плану. Просто спросите себя, помогут ли вам жалобы добиться успеха или счастья. Как вам кажется, уныние или подавленность способны исполнить ваши мечты или гарантировать финансовую свободу? Жалобы и уныние — это оправдания, которые мы придумываем, если не живем мечтой. А когда видим вокруг постоянно ноющих и печальных людей, у нас складывается ошибочное впечатление, что это нормально и не причинит никакого вреда. Однако все эти негативные эмоции будут только тянуть вас вниз и лишать сил, пока вы не почувствуете полную безнадежность. Ни одна из этих эмоций никогда не сможет наполнить вас счастьем и удовлетворением, которые вы хотите и заслуживаете. Они не приведут в жизнь вашу мечту. Студентка дорогого частного университета расстроилась, когда узнала о сокращении программы финансовой поддержки. Ей сообщили, что она получит только 5000 долларов, а значит, ей не хватит 35 тысяч, чтобы покрыть расходы на обучение в следующем году. Многие ее сокурсники получили аналогичные сообщения и в своих социальных сетях писали яростные посты о том, что их обучению пришел конец. Вместо того, чтобы поддержать этот флешмоб злости, девушка решила оставаться позитивной. Она благодарила за свое образование, не критиковала университет и оптимистично верила, что ситуация сложится в ее пользу. Девушка молилась и заранее благодарила Бога, Вселенную и всех остальных за помощь в оплате обучения. Она изучила доступные стипендии и гранты и обратилась в отдел финансовой поддержки с просьбой рассмотреть ее заявку. Ей предложили заполнить онлайн-анкету, и она решила перепроверить размер своей стипендии, чтобы точно знать, сколько именно ей не хватает. Когда девушка это сделала, с удивлением обнаружила, что сумма выплаты уже изменилась. Недостачи не было, и она могла полностью оплатить обучение на следующий год. Так студентка поняла, что не стоит терять оптимизма. Желайте все и не испытывайте ни в чем нужды. Последняя черта мышления богатых, которую вам необходимо перенять, желание иметь все и ни в чем не нуждаться. Желание чего-либо работает в полном соответствии с законом притяжения. Вы притягиваете то, что желаете. Нуждаться в чем-то значит злоупотреблять законом. Нельзя привлечь то, что вам срочно или отчаянно нужно, потому что в этих эмоциях скользит страх. Такая нужда отдаляет от вас желаемое. Потребность в деньгах — сильное внутреннее чувство. Оно возникает при мысли о нехватке финансов. По закону притяжения такими мыслями вы продолжаете поддерживать нехватку денег. Я могу на своем опыте рассказать о потребности в деньгах. Незадолго до того, как я познакомилась с тайной, мои бухгалтеры сообщили, что компания понесла серьезные убытки и уже через три месяца станет историей. После 10 лет упорной работы мое дело начало ускользать от меня. И по мере того, как финансовые потребности компании для ее спасения росли, ситуация становилась только хуже. Казалось, выхода нет. Затем я открыла для себя тайну, и все в моей жизни, включая состояние моей компании, полностью изменилось, потому что я изменила свой образ мышления. Пока бухгалтеры возились с цифрами, я сосредоточилась на изобилии и хорошем стечении обстоятельств. Каждой клеточкой своего существа я знала, что Вселенная все обеспечит, и она сделала это предоставила способы выкарабкаться, о которых я и не подозревала. Не скрою, у меня были приступы сомнений, но как только они проходили, я сразу же обращала мысли к тому, чего желала. Если на вашей чистоте звенит нужда в деньгах, вы не избавитесь от нее. Вам нужно сосредоточиться на изобилии, несмотря на внешние обстоятельства. Деньги придут, когда вы перестанете чувствовать потребность в них.